Эпилог. Долгожданное воссоединение с хорошей матерью. Это был длинный и изнурительный путь. И согласившись на него, вы присоединились к многочисленной группе женщин, избавившихся в свою жизнь от мучительного багажа воспитания нелюбящей матерью. Наконец ваша жизнь будет отражать то, кто вы есть на самом деле, если вы продолжите ориентироваться на свой внутренний компас. и новый набор навыков, который поможет сообщить окружающим, чего вы на самом деле хотите. Как и многие мои клиентки, вы можете задаваться вопросом: как я могу восполнить недополученную материнскую заботу? Как я могу поделиться с другими, особенно с моими детьми, здоровой заботой, если сама её не знала? Желание материнской заботы никуда не девается. Психологическая работа, которую вы проделали, Это процесс, а не результат, и, к сожалению, о недополученной любви может выйти на поверхность даже после курса терапии, но боль будет терпима и, похоже, скорее на укол, а не удар ножом. К счастью, эту боль можно унять и задобрить материнской заботой, полученной от других людей. Многие смогут подойти на роль хорошей матери для женщины, у которой не было такой вовсе. бабушки и дедушки, другие родственники, друзья, любимые, все кто ценит и уважает вас. Каждая их улыбка, доброе слово и признание вашей ценности питают вас. Хорошая мать также присутствует в каждой дочери, внутренний источник питающий вас и важных для вас людей. Открыть этот источник вы можете несколькими способами: наблюдать за окружающими вас материалами, оттачивать своё понимание, как должна выглядеть хорошая любовь, вспоминать о тех временах, когда вас любили по-настоящему, и о тех людях, которые вас любили, общаться напрямую со зраненным ребёнком внутри вас, восполняя материнскую заботу, которой вы были лишены, завершая нашу совместную работу Давайте быстро пробежимся по каждому из вышеупомянутых способов, приводящих к исцелению. Изучайте, наблюдая за хорошими матерями. Многие дочери, выросшие под опекой неадекватной матери, парализованы страхом, что если у них будут дети, то они каким-то образом превратятся в матери, которыми, как они клялись, никогда не станут. А если дети уже есть, то совершая ошибки в их воспитании, от чего не застрахована ни одна мать, они безусловно идут по уже предначертанному пути и обречены стать такими, как их матери. Дочери, у которых пока нет детей, опасаются, что в отношении к со своим друзьям и любимым унаследуют разрушительное поведение своих матерей и тоже станут пренебрегать, критиковать, доминировать или придираться. Спешу вас заверить, что вы сильно отличаетесь от вашей матери. У вас есть знания и сопереживания, которых не было у неё. Она, возможно, использовала оскорбления и наказания, не задумываясь, насколько сильно они способны травмировать. А может, она давила, игнорировала или издевалась над вами. Неважно, как она себя вела, ведь не видя ничего, кроме своих потребностей и желаний, она не беспокоилась о последствиях для вас. Однако благодаря такому опыту вы получили ценный дар, вы понимаете и умом и сердцем, чего заслуживает каждый ребёнок и любимый человек. Очень жаль, что вы узнали это на собственном горьком опыте. Ваши материнские инстинкты работают, доверьтесь им. Но если вы сомневаетесь, то можете накопить уверенности, наблюдая за матерями с детьми. Эмили, которую в детстве игнорировала мать, очень хотела детей, и единственным препятствием был её страх отсутствия материнского гена. За время, прошедшее с нашего последнего сеанса, она пришла к выводу, что ей нужно больше близости, чем мог предложить неуклонно отдаляющийся от неё Джош. После многочисленных попыток спасти отношения они наконец решили поставить точку. Примерно за 6 месяцев до своего нового визита ко мне Она познакомилась с мужчиной, отношения с которым уже начали переходить на новый уровень. Мы даже начали обсуждать брак и детей, призналась она. Эмили, меня сдерживает то, что я просто не чувствую, что готова стать матерью. Как можно дать ребёнку то, чего сама не имела? Я хочу избежать ситуации, когда рожаешь ребёнка, а потом всё портишь, а зная моё прошлое, я скорее всего сделаю всё не так. Я заверила Эмили, что после всей нашей совместной работы ей не стоит бояться иметь детей. У неё глубокое понимание того, как матери нужно вести себя, и оно всегда поможет ей соориентироваться. Я дала ей задание наблюдать в течение недели за друзьями, родственниками или незнакомцами, которые обращаются со своими детьми. Посмотрите, как ведёт себя хорошая мать, а что делает нетерпеливая и злая, посоветовала я. Лучшие матери обращают внимание на своих детей, а на площадке Машутым, когда те лазают по металлическим конструкциям, а не сидят безвылазно в телефонах. Они защищают, но не душат. Заметьте, как они хвалят и ободряют детей за попытку, и не обязательно за успешную. Смотрите, как они используют дисциплину. Если дети ведут себя плохо, они убирают все привилегии, но не нападают на них. вам будет не трудно отличить хорошую мать от плохой. Запомните, если вы узнаете любящее поведение, вы сможете его перенять. Эмили послушалась моего совета и отчиталась на следующем сеансе. Эмили: "В субботу утром я пошла на детскую площадку рядом с парком, где я живу. Было много мамочек. Я присела на скамейку и стала наблюдать, сначала за детьми. Они такие классные, полны энергии, задора и такие шумные. А потом я переключилась на мам. Было много таких, которым было всё равно. Я видела, как расстроена была одна маленькая девочка, которая, забравшись на самую вершину горки, пыталась привлечь мамино внимание, но мама, не отрываясь, смотрела в телефон. Хотя была парочка мам, которые также восторгались своими детьми, как и я ими. Не то чтобы они были вместе постоянно, они были скорее как домашняя база в бейсболе. Дети прибегали и обнимали их, чтобы снова рвануть навстречу приключениям. А улыбки, которыми они обменивались, меня просто покорили. Я буду именно такой матерью. Я призываю вас проводить так больше времени, обращая внимание на то, как происходит общение при здоровом воспитании. Это поможет вам в любых отношениях: с маленькими детьми, с взрослыми детьми или совсем без детей, впитывая сочетание связи и свободы, внимания и чётких установок в узах между хорошей матерью и её ребёнком. Вы дополните и укрепите свои знания о настоящей любви. Если вы собираетесь стать родителям или хотите улучшить свои навыки, рекомендую вам воспользоваться любыми из огромного множества источников информации и доступных материалов. Хорошие примеры и потенциальные наставники ходят рядом с вами. Поэтому задаёте ли вы вопросы в блоге или гуляете с детьми ваших друзей в парке, Вы в любом случае найдёте возможность познать материнскую мудрость и мощную энергетику, которые привнесут в вашу жизнь дети. Если вы пока ещё только представляете себя в качестве матери, прощупайте почву, став любящей тётей для соседской девочки или провожатой на школьной экскурсии. Если вы уже мама, не изолируйте себя от других матерей. Подключитесь к сообществу мамочек И не бойтесь открыто задавать вопросы и высказывать опасения. Вы не должны справляться в одиночку. Вспомните людей, любящих вас по-настоящему. Когда вас любят по-настоящему, вас ценят и уважают. Вас поддержат и приободрят. Вы чувствуете себя в безопасности и оцененной по достоинству. Ваша мать не имела возможности подарить вам такую любовь. Но тем не менее вы узнали её от других, и вы можете установить связь с этой любовью, вспомнив тот момент своей жизни, когда кто-то нежно заботился о вас. Если вы закроете глаза и представите то состояние, ваше чувство может вернуться. Вы можете усилить его с помощью упражнения Хорошая мать, визуализации, которая быстро соединит вас с силой настоящей любви. Упражнение делается следующим образом. Сядьте в тихом удобном месте, где вас не побеспокоят, и вызовите из памяти кого-нибудь, кто выступал в роли хорошей матери для вас. Это может быть тётя, бабушка, учительница, любой, кто относился к вам с добротой и уважением, кто заботился о вашем психологическом здоровье и хотел способствовать его развитию. Закройте глаза и представьте, что вы маленькая девочка, на песчаном пляже, омываемом искрящимися волнами. Теперь представьте вашу хорошую мать, идущую к вам с широкой улыбкой и блеском в глазах, говорящим, как она рада вас видеть. Она бежит вам навстречу и крепко обнимает, а вы кладёте ей голову на плечо. Вы в безопасности, вас любят. Оставайтесь в этом месте с этим чувством сколько хотите. Теперь сами станьте такой хорошей матерью. Визуализируйте то, как держите эту маленькую девочку себя в объятиях и громко скажите: "Я люблю тебя, дорогая. Я тобой дорожу. Ты замечательный ребёнок. Я так рада, что ты моя дочь. Моя жизнь теперь намного богаче, потому что в ней есть ты. Я очень тебя люблю". Мы все заслуживаем того, чтобы услышать такие слова от мамы, но мало кто их слышит. Многие мои клиентки в первый раз проделавывают это упражнение с надрывом, но я прошу их продолжать делать его дома, пока не отпустит грусть. Она отпустит. Подсознание как губка впитывает всё, что вы ему посылаете, и чем чаще вы предлагаете ему упражнение "хорошая мать", тем меньше места остаётся в вашей голове и в вашем сердце для старых ранящих установок, как, например, такие: "ты плохая девочка". и ничего не можешь сделать правильно. Ваше подсознание не скажет, это я просто разговариваю сама с собой, оно впитает это переживание. По сути, вы перевоспитываете себя, окутывая себя материнской заботой, которую вы заслужили. Утешьте обиженного ребёнка, которым вы были. Вы можете пойти дальше и написать письмо обиженному ребёнку внутри вас. Как и визуализация хорошей матери, это письмо открывает кран материнской энергии, доступной вам в любой момент, и использует её, чтобы утешить ребёнка каким бы вы были. Это письмо адресовано старым обидам и говорит теми словами, которые маленькая девочка внутри вас жаждала услышать всю жизнь. В этом письме расскажите этой малышке всё, что хотели бы услышать от своей матери. Скажите ей, что она в безопасности и любима. что вы всегда будете рядом с ней. Важно написать это письмо, даже если у вас нет детей и вы не планируете их иметь. Вам в любом случае нужно признать и утешить эту часть вас, чтобы освободить себя для глубокой и щедрой любви без отчаяния, страха и навязчивости. Ниже представлен отрывок письма, которое написала Эмили. Это прекрасный пример того, как ребёнок, которым вы когда-то были, заботиться одновременно о вас маленькой и о вас взрослой. Дорогая маленькая Эмили. Мне так жаль, что к тебе не очень хорошо относились, когда ты была маленькой. Мне жаль, что твоя мама не ласкала тебя. Мне жаль, что тебя не обнимали крепко. Мне жаль, что твоя мама никогда не развлекала тебя совместным чтением книги, походам в кафе или в кино. Если бы я была твоей мамой, Я бы начала с того, что каждую ночь укрывала тебя, сладко целовала тебя и говорила, как сильно я тебя люблю и что ты для меня особенная. Жаль, что я не смогла быть твоим другом, жаль, что я не могла быть плечом, в которое ты плакала бы, и тёплыми объятиями, чтобы качать тебя и шептать: "Ну-ну, знаю, ты чувствуешь грусть и злость. Всё хорошо, дорогая, поплачь". Чем больше вы дадите этой маленькой девочке любви, о которой она мечтала, тем свободнее станете, чтобы поделиться ею с партнёром, друзьями, родственниками и, конечно, детьми. Таким образом вы изменяете не только себя, но и мир вокруг вас, а также все последующие поколения. Не стоит бояться, что любовь, над возвращением, которой вы так много трудились, может исчерпаться, уменьшиться или испариться. Любовь подобна почтовому голубю. Мы отпускаем его, но он всегда возвращается. Настоящая любовь, как вы теперь прекрасно знаете, не заставляет людей чувствовать себя нелюбимыми, неполноценными или неправильными. Любовь это тепло и безопасность. Она приносит пользу, а не вред. Вы способны на такую связь, и пока вы учитесь заботиться о себе, как не заботилась о вас ваша мать, Вы открываете в себе умение отдавать и получать нежность и заботу, о которой давно мечтали. Вы изменились и выросли. Вы умеете любить. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачи. 2020 год.